В отличие от двоедушника, который отпевал чистую инвеституру медленно, по необходимости, Луносвет осушила целый сосуд одним метафорическим глотком, сунув в него руку и всосав субстанцию в себя. Ее волосы укоротились и засияли. Удивительно, но кожа засияла еще ярче, изнутри, как будто саму душу луносвет охватила пламя. Белое, чистое, чище, чем любой естественный огонь. Окутанная силой, луна -свет, казалось, воспарила над землей, хотя на самом деле лишь приподнялась на носки. Сделав долгий, удовлетворенный выдох, она повернулась к марасе, сияя словно мифическая богиня. Создание из чистой энергии. Она улыбнулась идеальными губами, осененными внутренней природной красотой. Сияние быстро померкло. луна света опустилась на колени и начала что-то чертить пальцем на полу. сверилась с картой и пометками, которые ей показала марасси. Кивнула и свет хлынул из нее, оставив на полу сияющую схему, похожую на карту, грубый набросок бассейна с непонятной рунной посередине. Когда она закончила, сияние стало более ровным, затем более интенсивным луна свет снова удовлетворенно выдохнула и встала посреди светового круга лишь тогда она обратилась к Марассе. а, -а, -а воскликнула она ее голос стал немного выше прежнего смертная дитя с тобой все хорошо не дожидаясь ответа она осмотрела комнату вижу Я в весьма неожиданном месте. Это подземелье, ответила Марасси. Под Билмингом? Не знаю такого. Элендельский бассейн, уточнила Марасси, но в ответ получила лишь непонимающий взгляд. Ты его только что на полу начертила. А! Лунасвет взглянула под ноги. Действительно, занятно. Она сложила руки за спиной и принялась что-то напевать себе под нос. Заметив ошеломленный вид Мараси, она покрутила головой туда-сюда. «Ну да. Дитя, у тебя ко мне просьба? Что я могу для тебя сделать?» «Снаружи солдаты». Марасси указала на дверь, которая вновь затрещала от ударов. «Они желают нам смерти». «Вот не задача. Лунасвет принялась водить руками, рисуя сложные светящиеся узоры, которые зависли в воздухе. Закончив эффектным жестом, она направила узор в стену, и та перестала трещать, несмотря на напор солдат. «Кто они?» — спросила Лунасвет. «Злодеи из Империи Рос? Или подручные верно опять тратят время, бросая вызов тем, кто им не по плечу?» Э вырвалась у Мараси. «Это просто плохие люди. Мы собирались...» «Мы?» — перебила Луна свет. «Мы с тобой, прежде чем ты превратилась». «Я всегда была Шай-И», — отмахнулась та. «Волею Шай-Ода». «Ну да, ладно». «О, благословенная!» Марасси решила поменять подход. «Могущество твое неоспоримо, как и божественность твоей сущности. Молю, не спошли мне милость твою». «Конечно, конечно!» Луна светло воодушевилась. «Какие изысканные манеры! Большая редкость для смертных! Мне нужно спрятаться вот за той дверью». Мараси указала на дверь в задней стене, которая скоро исчезнет. Нужно, чтобы люди снаружи решили, что я сбежала в другом направлении, вместе с тобой. Мне известно, что ты можешь исчезать. Исчезать? Да, я могу использовать Эйон Тиа, ответила Луна Свет. Но ты просишь очень многого. Мне нужно знать расстояние и угол. А, вспомнила Марасси. 2763. Угол 12 градусов. «Ты действительно можешь исчезнуть?» «Хорошо, хорошо. Но если ты сбежишь за дверь, здесь найдут только меня. Половинчатое решение. У того, кто это придумал, беда с фантазией. Вот так будет лучше!» Она постучала Марасси по лбу пальцем, затем начертила в воздухе несколько символов. Миг спустя рядом возник двойник Мараси, созданный силой луна свет Двойник пошевелился, но когда Мараси попробовала до него дотронуться, пальцы прошли насквозь. Ей стало совсем не по себе. «Ты еще здесь?» — спросила Луна Свет. «Давай, пошевеливайся. Дитя Шай-И совсем разберется. Задам этим солдатам хорошую взбучку, а потом эффектно исчезну». «Не забудь совершить подношение, достойной той милости, которой я тебя великодушно одарила, и будь почтительна к богам». «Ага», — ответила Марасси. «Буду почтительно, обязательно». Она шагнула к двери, но остановилась, заметив рюкзак с последним светящимся сосудом. Она взяла его. Внутри, судя по весу, было еще много полезного но отдала Луна Свет обгоревшую книжицу и кожаный альбом с печатями. «Вам это понадобится, о великая! Это крайне ценные предметы! Прошу, возьмите и сохраните!» «Ладно, ладно!» — согласилась Луна Свет и отмахнулась от Марасси. Стена, по которой молотили все сильнее, уже трещала по швам. «Живее! Они почти прорвались!» Мараси закинула за спину рюкзак и с сожалением бросила винтовку. Нельзя было привлекать к себе лишнего внимания, поэтому придется ограничиться пистолетом в рюкзаке. Также она бросила лабораторный халат, рассчитывая, что наряд простого шофера поможет лучше смешаться с рабочими круга. Она выскочила в дверь, закрывая ее, успела увидеть, как лунасвет, стоя рядом с двойником Мараси, чертила руками в воздухе. Стена фасада подалась и начала разваливаться. Мараси бросилась подальше от окон, которые в самом деле оказались односторонними, замаскированными с этой стороны под шахматный узор. С рюкзаком за плечами она двинулась вглубь мирного поселения, надеясь, что новая странная версия Луна Свет сделает все по плану.